Грибов согласно кивнул. «Больше в данной ситуации предпринять ничего другого все равно было невозможно. А тут, если покопать, и если при этой копке повезет, можно выцепить причинно-следственные связи. Не бывает так, чтобы для исполнения таких конфиденциальных функций взяли человека просто с улицы. Должен был на него кто-то навести и кому-то порекомендовать, кто-то из своих и кто хорошо его знает или хорошо изучил обстоятельства его жизни». Правда, обычно подобная процедура докапывания до истины по второстепенным событиям жизни подозреваемого требует десятка многочасовых допросов. Это все равно, что пытаться устанавливать форму брошенного в реку камня по кругам на воде. Но тех многих часов у сыщиков не было, потому что их неразумный клиент уже шел на встречу с преступниками, имея при себе 2 миллиона долларов на личности. Шел, скорее всего, на встречу собственной смерти, потому что убивают даже за тысячу долларов чтобы, их получив, тут же не лишиться. Отсюда не оставалось ничего другого, как спрессовывать часы допросов в минуты, а лучше в секунды. — Слышь, мужик, ты, наверное, здорово струхнул, посочувствовал испуганному незнакомцу грибов. — Есть, — маленько признался тот. — А теперь выпить хочешь, чтобы расслабиться? Мужик согласно кивнул, жадно косясь на недопитую бутылку, необходимую ему в качестве противострессового лекарства. «Ну тогда ладно, расслабься, раз такое дело, мы же понимаем. Тебе теперь, может, несколько лет придется питаться исключительно безалкогольной баландой На, пей!» — милостиво разрешил Грибов и протянул пинчушке бутылку. За неимением сыворотки правды приходилось обходиться подручными средствами. Сорокоградусные крепости, которые тоже имеют тенденцию развязывать языки. «А вы?» — участливо спросил мужик. «Как я один-то? Не по-людски так, когда компания есть» нам нельзя у нас печень ответил григорьев так что справляйся один и за нас тоже мужик не стал повторять своих предложений запросто закинул голову и воткнул в горло бутылку и пока не осушил не отлип все показал он на перевернутую вниз горлышком поллитровку теперь все из бутылки не выкатилось ни единой капли словно ее высушили электрофеном спасибо вам ребята да ладно вотка когда твоя пожал плечами грибов «Садись пока. В ногах нужной всем нам правды нет». Мужик расслабленно осел в кресло и громко отрыгнул тем, что употребил. «Слышь, дядя, а как тебя зовут вообще?» «Меня?» «Петром кличут». «А где ты, Петя, живешь?» — задал первый наводящий вопрос Григорьев. «Ну то есть мне интересно, где ты вообще живешь? Где живут такие замечательные Пети, как ты?» «Здесь. Здесь и живу», — показал на подвал пьянчушка. «А до того, как здесь?» «Дома». «Так у тебя еще и дом есть?» «А как же, как без дома? Без дома нельзя». «А работаешь где?» «В доме». «В своем ты что, домохозяин?» «Нет». «А кто тогда?» «Ну, этот, который за всем присматривает, за чистотой, там, за порядком, за которым, если не присматривать то знаешь, какой бардак». «Дворник, что ли?» «Нет, не дворник, я в доме в одном, за хозяйством смотрю» и чтобы никто не лез. Я за это там живу, в отдельной комнате. А почему сейчас не смотришь? Так ведь хозяева в отпуск уехали. И что же, они тебя там жить не оставили? Нет, не оставили, сказали в деревню к матери съездить. А ты? Ну, я и поехал, а тут мужик, ну, который я говорил. Следователи переглянулись. А мужик этот сам к тебе подошел? Сам, говорит, лицо твое располагает. Хороший мужик сразу угостил. И работу предложил? предложила откуда вы знаете? Знаем. Странно получается, хозяева уезжают, и на основании этого отпускают во своя сесторожа, которая отвечает за сохранность имущества. Очень странно. Пока хозяева в доме, нужен пригляд, а когда дом пустой, нет. Неувязочка выходит, малая неувязочка. Но другой, за которую можно было бы уцепиться, все равно нет. Здесь или мужика хорошим знакомым сторговали, или зачем-то из дома убрали, либо и то, и другое вместе взятое. То есть из дома убрали и заодно использовали. Вот что, дядя Петя. «Скажи мне честно, у тебя дома утюг есть?» — спросил Григорьев. «Какой утюг?» — совершенно не понял вопроса пьяница. «Обыкновенный электрический, которым белье гладят». «Ну, есть». «Так вот, ты его выключить забыл». «Чего?» «Того самого, ты его на хозяйском рояле оставил, горячим вниз, так что собирайся, мы к тебе в гости едем». «Зачем в гости?» «Ликвидировать предпосылки пожара».